Глава 22. Номер отеля надоедает уже через месяц. Я не возвращалась домой и почти ни с кем не выходила на связь. Еду в университет, а потом обратно. Избегаю друзей. Да и всех, кто хочет пообщаться. Мне это не нужно. Я так боялась, что ту статью может увидеть кто-то из знакомых и распустить слухи. Но новость на том самом канале исчезла спустя несколько часов. За что спасибо Басманову. Он меня не искал, не звонил, даже с работы не просит немедленно вернуться. Значит, он на меня забил. Ну и ладно. Больно? Да. Та ситуация не выходит из головы. Так меня еще никто не унижал. Но, опять же, пусть все сложится так, как мне будет лучше. Я, можно сказать, свернула с полпути, а это уже хорошо. Отношения с Богданом не принесут ничего, кроме позора и боли если при первой же встрече на улице нас успели заснять, и все это появилось в сети, значит, за ним идет слежка. За мной, соответственно, тоже. Это ужасно. Куда я вляпалась, а? Заставляю себя встать с кровати. Иду принимать душ. Потом в университет. Нужно взять себя в руки. Прийти в себя и вернуться в квартиру. Да, деньги есть. Из того, что Богдан отправил мне еще тогда, я не успела потратить даже половину. А пока оставалась в гостинице, даже купила новую одежду. А сейчас... Нет. Так продолжаться не может. Я не любила разбрасываться деньгами, и оттого чувствую, что перегибаю. Пусть я их не зарабатывала, они достались мне легким путем. Даже думать не хочу, по какой причине Богдан их мне отправил. Все же надо копить. Вот осталась я без выгодной работы. И только Бог знает, когда найду новую. А тратить накопленное за несколько лет... Нет. Я этого не хочу. На всякий случай впихиваю все вещи в спортивную сумку. Благо, их немного. Мысленно даю себе пощечину. «Приди в себя, милиса Жизнь продолжается. И да, нужно найти такую работу, чтобы не было времени думать про Басманова. Поеду в университет. Потом заберу отсюда вещи и вернусь в квартиру. Там надо будет хорошенько убраться. Как раз завтра выходной. В университете веду себя отстраненно. Я не знаю, почему избегаю всех. Ведь могу просто отвлечься. Может, ребята куда-то соберутся, и я впервые в жизни присоединюсь к ним. Вроде вчера я что-то такое слышала, но не стала интересоваться. Пары идут мучительно долго. Время тянется, как резина. А мне душно. Хочу как можно скорее выбраться отсюда. Соня садится рядом. Несмотря на то, что я с ней не разговариваю, тычет локтем мне в бок, привлекая внимание. «Да». «Что с тобой?» — грустно спрашивает она. «А что со мной?» Она выдыхает. «Это с прошлого раза? Ты меня еще не простила? милис я же сказала, что на эмоциях была. Меня так совесть мучает. Пожалуйста, не обижайся на меня». «Я ни на что не обижаюсь, Соня. Просто мне так хорошо. Ни с кем не разговаривать». «Раньше ты такой не была. Поумнела, наверное. Я к тебе приезжала». А я просила, чтобы ты этого не делала. Нашла меня? Ты до сих пор с ним живешь? Она игнорирует мой вопрос. Нет. Отвожу взгляд. А Кирилл о нем хорошо отзывается. Зачем-то, говорит подруга. И зарабатывает хорошо. А еще твой предложил Киру серьезно заняться спортом. Правильно предложил. Знала бы Соня, как мне больно говорить о нем. Неужели она этого не видит, не понимает? Но я изо всех сил давлю в себе обиду и боль, Которая хочет вырваться наружу, едва речь заходит о Богдане. Как подумаешь, что после меня он возвращался к жене, обнимал, целовал ее. Сердце разрывается. Откуда такая ревность? К грубому человеку, который меня ни во что не ставил. Господи, я чертова мазохистка. Спасибо тебе за все. Если бы тебя не было... Перестань, Соня. Пожалуйста, не отдаляйся от меня. Я тебя очень люблю и терять не хочу. Вздыхаю. Тру переносицу, желая оказаться дома и поспать. Я выжата, как лимон. Нет, я выспалась. За последние дни еще и успела наверстать упущенное по учебе. Но все равно хочется отдохнуть. Ну или... Вы куда-то собираетесь завтра? Да, в клуб. А что, хотели немного расслабиться и провести вместе время. Да у Виталика день рождения. Кирилл тоже поедет. Обещал, если сможет выбраться. Я хочу с вами. Соня удивляется и быстро-быстро кивает. «Хорошо. Давай мы приедем за тобой». «Адрес скиньте. Я сама. Не утруждайтесь». «Да ладно тебе! Нам будет в кайф!» Договорились. Расстаемся с Соней и едва выходим из здания. Я медленно иду к остановке и прикидываю, что надену. Тоже хочу оторваться. Впервые в жизни. Забыться. Не думать о нем. Может, найду достойного парня и забуду того... деспота. Сволочь. Из головы не выходит. «Стоять!» Раздается за спиной. Я вздрагиваю, поворачиваюсь и, заметив в нескольких метрах Влада, закатываю глаза. «Господи, чего тебе?» Он ухмыляется. «Что такое? Рассталась со своим папиком?» «Папик? О чем он?» Кукуха поехала. Уточняю спокойно. «Не притворяйся, он старше тебя лет на двадцать». «Тебе этот факт причиняет дискомфорт?» Не могу заставить себя замолчать. Давай ты будешь думать о себе. Оставь меня в покое. Ты натравила на меня всех, кого смогла. Если думаешь, что я просто так отстану, то зря надеешься. Я тебя отомщу. Отомсти, пожалуйста. Я складываю руки в умоляющем жесте. Делай, что хочешь, Влад. Я уже поняла, что ты полное дерьмо. Сил хватает только на девушек. Как только я тебя терпела, для меня огромная загадка но я бы посоветовала тебе взяться за ум. Клянусь, Влад, я не та, что пару месяцев назад. Прикончу, не моргнув глазом. Не знаю, на что я надеюсь. Ведь Богдана за спиной нет. И если этот ублюдок снова поднимет на меня руку, ответить той же монетой я ему не смогу. Как и в прошлый раз. Но все равно не могу равнодушно смотреть на этого самодовольного болвана. Боже, до да чего же я докатился? Хохочет он. Я оглядываюсь. Мимо проходят студенты, смотрят с интересом и перешептываются. Кто-то даже смеется. «Да, сильно упал в моих глазах. Ниже некуда. Разворачиваюсь и уже хочу уйти, но он ловит меня за руку». «Я не договорил». «Уберись, Влад, не испытывай мое терпение». «Иначе что?» «Иначе вместо фингала в следующий раз тебе ноги поломают, ясно?» «Да так, что больше ходить не сможешь». «Ой-ой, напугала». «А чё, твой папик за тобой не приехал, а? Автобус ждешь? «Много папиков в твоей жизни было, что ты их издалека уже различаешь. Послушай, качаю головой, не переставая улыбаться. Клянусь, больше повторять не стану. Проваливай! Отъебись! Не лезь ко мне!» Выдернув руку, я быстро иду к приехавшему автобусу. Щеки горят, хотя я не считаю, что сказала что-то ужасное. Впервые я так грубо кого-то отшила. Не думаю, что он закроет на это глаза. Сделает все, лишь бы превратить мою жизнь в ад. Не знаю, откуда, но до него дошло, что я больше не связана с Басмановым. Возможно, из-за этого осмелился пристать. Ведь до этого ни разу не подходил. Ни слова не говорил. Забираю из отеля вещи и еду домой. Квартира выглядит заброшенной. Везде пыль. Ночью точно спать не буду. Да, уборка занимает много времени. Заканчиваю в три часа ночи. Мысленно даю себе слово, что больше отсюда никуда не уйду. И думать о мужчинах не стану. Если только завтра найду какого-нибудь парня, чтобы развлечься. А потом забуду. Не для меня они. В моей жизни нормальный мужик так и не появился. Сбежала от того, который хотел мною воспользоваться, наткнулась на худшего. Позволила забрать мою невинность. Усмехаюсь своим мыслям. Стягиваю грязную одежду, встаю под воду и принимаю души. Потом сушу волосы и ложусь в кровать. Уснуть не могу. И как бы я себе не клялась, что не буду этого делать, но опять лезу в интернет и ищу информацию про Басманова. В итоге нахожу его фотографию. Увеличиваю. Разглядываю красивое лицо. Он такой... Боже, аж пульс учащается. Касаюсь кончиком указательного пальца его лица, мысленно представляю, что он сейчас рядом. Ну, ага. Он же больше не появится в моей жизни. Я видела, с какой ненавистью он на меня смотрел. Будто перед ним стоял враг. Да и жена же он. Наверняка к жене вернулся, чтобы помириться. А про меня сказал ей, что я какая-нибудь шлюха. Ну или вообще не стал оправдываться. Сглотнув, кладу телефон на тумбочку. Лезу под одеяло, натягиваю по самое горло. От всех этих мыслей становится тошно. Надо забыть. Просто забыть и никогда о нем не вспоминать.